Глава 3. И тут нежданно-негаданно, как бальзам на сердце, в суете и толкотне лагеря, который вот-вот подвергнется атаке, нашлось место, где царили порядок и спокойствие. В северо-восточном углу была насыпана площадка в высоту взрослому по пояс. Землю на ней застелили досками, и на этом помосте стоял капитан Пруф рядом со своими пушками. Всем пушкам место хватило. Волков сразу поднялся к капитану, к орудиям. Пруф молодец, сам он до этого додумался или ему кто из его людей подсказал, но земли они много насыпать не стали, а чтобы пушки могли стрелять из-за чистокола, просто спилили верхушки бревен. Теперь пушки достреливали и до переправы, и до дороги. И везде у артиллеристов порядок. Рядом с полукартауной два бочонка с картечью, с крупной и с мелкой. Ядра тут же сложены в пирамиду. Ядра для кулеврин рядом. Большая бочка с порохом отнесена подальше, стоит внизу и накрыта крышкой, чтобы во время стрельбы искра не залетела. Под колесами всех пушек чурбаны, чтобы уменьшить откат при отдаче. Все-все тут продумано. Все в полном порядке. Капитан Пруф поклонился Волкову. «Доброе утро, полковник!» доброе ли, капитан?» «Мужиков не видать?» Волков подошел к чистоколу и опять восхитился продуманностью позиции «Говорят, барабаны бьют, но я сам не слышал», — ответил Пруф. Волков давно заметил, что он всегда говорил громко и, кажется, был немного туговат на ухо, впрочем, как и все артиллеристы. Волков огляделся. «Отсюда переправа как на ладони, а если пушки чуть развернуть на юг, то и вся дорога ими простреливается». «Вы отлично оборудовали позицию, капитан», — наконец заметил Волков. «Все прекрасно видно, и порядок у вас безупречный». «У всех бы так в частях». Капитан в ответ лишь поклонился, но видно было, что похвала ему приятна. Полковник оглянулся. Роты построены. Офицеры собрались около артиллерийской насыпи. Он спустился к ним, но не поздоровался, а начал сразу. «Капитан Рене, ваша рота у восточного прохода. Выделите резерв из лучших солдат в 100 человек под командованием ротмистра, остальных разделите на две части. Ставьте людей с двух сторон от прохода. Если хамы надумают войти, так давите их с флангов. Резерв поступает в мое распоряжение». «Как вам будет угодно, полковник», — отозвался Рене. «Ротмистр Вилли, выделите охранные пикеты, человек попись, поставьте их к западному, южному и северному проходам, чтобы мы знали, когда враг попытается обойти лагерь». «Да, полковник. Остальных, так, как вы умеете, стройте рядами фронтом к восточному проходу. Пусть только войдут, так сразу попадут под ваши мушкеты и аркебузы во фронт, и под удары людей Рене во фланги». «Да, полковник», — повторил Вилли. «Полковник! Господин полковник!» Еще издали закричал артиллерист, пробираясь к нему через строй солдат первой роты. Все офицеры и солдаты, что были рядом, обернулись. Ну, коротко бросил ему Волков. «Мужики, колонна, человек под 600 с флагами идут и с барабанами». «Где?» «У нашего, ближнего брода». ступай — отвесил полковник и положил руку на плечо молодому ротмистру, который уже командовал ротой. «Вилли, действуй так, как действовал Роха». Волков так и не успокоился. «Рано, рано юнцу командовать полутора сотнями людей, что старше него». «Не волнуйтесь, полковник», — отвечал ему Вилли. «Наши стрелки им врежут как следует». «Ханьквист, я тут, полковник». «Вторая рота в резерве. Встаньте в центре лагеря. Будьте наготове». «Да, господин полковник». «А что делать кавалеристом спросил Гранер, думая, что Волков про него забыл. кавалеристом в лагере делать нечего. Выводите их отсюда на запад. Встаньте на дороге Если увидите, что враг обойдет нас и появится с запада, чтобы ударить нам в тыл, так сами его бейте при первом удобном случае. Приказа не ждите». Гранер кивал. Мальчишка, который вчера потерял отца. В глазах его как минимум растерянность. Как ему полуэскадроном руководить? Тоже молод, как и Вилли. Эх, с кем приходится воевать? С лентяями да мальчишками. Почти все слова уже сказаны. Но нужно было что-то говорить солдатам. Они ждали. «Братья-солдаты!» — заорал Волков. «Помните, что вы дети божьи!» «Дети истинной Матери нашей, Святой Церкви, а они...» — он махнул рукой на восток. «Дети Лютера и Кальвина, слуги сатаны!» «С нами Бог! Молитесь, кто как умеет, и бейтесь изо всех сил!» «Кто погибнет, обретет Царствие Божие! Кто выживет, славу!» «И верьте в Меня, как верили раньше!» «Я знаю, как бить мужиков!» Он повернулся и захромал к артиллерийской насыпи. За ним пошел Максимилиан со знаменем. Курт Фейлинг догнал кавалера и, заглядывая в глаза, тихо заговорил. «Господин полковник?» «Да, Курт». «Может, прикажете оседлать вашего коня?» Волков остановился и посмотрел на мальчишку внимательно. Он даже едва заметно улыбнулся. «Ну, на всякий случай». Так тихо продолжал Фейлинг. «Вдруг...» «Нет», — отрезал Волков. «Вы умный юноша, господин Курт Фейлинг, но коня мне сегодня седлать нет нужды. Я сегодня никуда уезжать из лагеря не собираюсь», — сказал и начал взбираться наверх, к капитану Пруфу. «Идут с флагами», — сказал Пруф, увидав, что полковник встал с ним рядом. Солнце и ветер ничего не оставили от тумана. Утро прекрасное, птицы в небе звенят, переливаются, красота. А поутренней, влажной росы дороги, совсем не поднимая пыли, с флагами, с барабанами, идет полная полнокровная колонна пехоты. Восемь сотен, не меньше. А по полю, догоняя пехоту, все в цветастых шелках и с дорогими перьями в плюмажах, не спеша, почти шагом, едут рыцари. Как хороши-то кавалеры, красавцы. Едут, не прячутся. Капитан-артиллерист покачал головой. Красиво все у них, и пехота, и кавалеры. Специально так идут. Надеются нас выманить, защищать переправу. говорит полковник, не вглядываясь в тот берег. «Но мы не пойдем?» — спрашивает фэллинг Волкову не очень хочется отвечать мальчишке, но это будет невежливо. С востока движется еще одна колонна. Мы выйдем к броду, а они ударят нас с берега. И конец. Нет, и мне выманить меня из укреплений. Пусть хоть золото на берегу раскидывают. «Кавалеры опасны?» — вдруг осмеливается взять слово Максимилиан — Раненые говорили, что кавалеры раскидали четверть их колонны одним наездом. «Угу», — мрачно подтверждает кавалер. Он не видит стрелков и арбалетчиков. Это его беспокоит. Значит, они переправились с другой колонны у дальнего брода и двигаются сейчас к его лагерю по дороге с востока. Пруф неожиданно для него вдруг смеется и говорит. «Кавалеры перед атакой собираются в плотный строй». И добавляется, оборачиваясь к Максимилиану. «Лучше нет цели для крупной картечи, в них не промахнёшься». А пехота врага уже приближается к берегу. «Может, пора заряжать пушку?» — спрашивает Волков. «Я уже думаю о том, просто никак не решу чем». Волков смотрит на него, не понимая, и артиллерист поясняет. 200 шагов. Думаю, какую картечь класть». Старый арбалетчик Волков был приятно удивлен, насколько старый артиллерист Пруф верно угадал расстояние. Да, кавалер и сам посчитал, что до спуска к реке 200 шагов. Ни один болт туда не долетит. Он щурится, приглядываясь, и говорит, продолжая разглядывать пехоту противника. «Мелкую кладите. У мужичья ноги не защищены. Лад на ногах почти нет, и мы мелкой довольно будет». «Да, это так», — еще сомневается Пруф. «Но уж больно у мелкой разлет большой, и сего она быстро теряет». Волков не хочет лезть с советами к нему. Пруф всю жизнь стреляет, он лучше знает. 200 шагов. Ладно, попробуем мелкую», — наконец заключает капитан артиллеристов. «Посмотрим, как пойдет». «Фейерверкер!» «Тут господин», — откликается один из артиллеристов. «Полукартауну порцию мелкой картечи. Дистанция 200 шагов». «Да, господин». И тут же отдаёт команду. «Полтора совка пороха, пыш, картечь мелкая. Заряжай, запал, ставь!» «Стойте!» — останавливает его пруф. «Да, господин». «Два совка пороха», — говорит капитан артиллерии. «Толкнём картечь посильнее». «Два совка пороха, пыш, картечь мелкая. Заряжай, запал, ставь!» Кулеврины, как обычно, продолжают командовать пруф. «Кулеврины, пол совка пороха, пыш, ядро, заряжай, запал, ставь!» Тут же отзывается фейерверкер. Волков даже любуется этими ловкими солдатами. Как быстро и четко делают все артиллеристы. Каждый знает свою работу. Кто несет порох, кто отмеривает картечь, кто подает пыш. Ни суеты, ни мельтешения какого. Люба дорого смотреть на них, еще бы стреляли так же метко. «Дальность 200 продолжает пруф. «Целься!» «Дальность 200 шагов!» — перекрикивает его команду старший артиллерист. «Готов!» — наконец отвечает канониру первой кулеврины. «Готов!» — тут же кричит канонир второй. С полукартавной возится дольше всего, но и она уже готова к выстрелу. «Готов!» — кричит канониру главной пушки. Волков ждет, когда же будет отдана команда стрелять. Как хорошо сейчас враг сгрудился. Начинает спуск, но в воду никто не заходит. Солдаты стоят на песке кучей. Прекрасная цель. Приказы, что ли, ждут? Но Пруф не дает приказу стрелять. Идет к полукартауне, сам склоняется к стволу, проверяет прицел. И видно, только после этого, согласившись с тем, что прицелились хорошо, Подходит к Волкову. «Думаю, что наш гостинец мужичьё будет не по душе. Разрешите, господин полковник, стрелять?» «Да уж начинайте», — отвечает кавалер, боясь, что враг начнёт переправу. «Полукартауна, пали!» — кричит капитан. «Полукартауна, огонь!» — тут же отзывается фейерверкер. Канонир подносит к запальному отверстию, сложенный в четверо и крепко скрученный тлеющий фитиль на палке. Запал тут же вспыхивает. Бах!